Издательство «Эксмо». «Волшебное лето во Франции. Замки, фиалки и вишневый пирог». Юлия Евдокимова. «Мир — это книга. Тот, кто не путешествует, читает лишь одну страницу». «Святой Августин». Это аудиокнига о любви. К своей земле, корням, своей гастрономии. И о мечтах. Тех, что сбываются и оказываются прекраснее любых фантазий, и тех, что никогда не сбудутся, на то они и мечты, чтобы мечтаться, но не сбываться. О вере, ради которой шли на костер, и великих тайнах, которые до сих пор не раскрыты, о соленых ветрах Атлантики и руинах замков на скалах, о шато в маленькой деревне, где никогда не проходили балы, и куда даже случайно не забредал сбившийся с пути монарх, а повариху зовут именем. весенней травке. О волшебнике Мерлине, спящем в густом лесу и засахаренных фиалках. О кухне, которая бережет свои основы, несмотря на все молекулярности и креативности, и о братствах, хранящих кулинарные традиции. А все вместе? О путешествии и гастрономии. Я скучаю о тех краях, где на рассвете выходят в океан рыбаки. Жители рассказывают о древних тайнах так, словно это случилось вчера. А старый садовник каждое утро срезает свежие цветы в замковом парке. Добро пожаловать в прекрасные места, где сбываются мечты. Страны и их гастрономия бывают модными. Мы мечтаем ощутить хюгге и сооружаем датские бутерброды. Потом всем хочется стен в цветочек испален в стиле Прованс, запаха лаванды и, конечно, горячего багета в холщовом мешочке. А потом на каждом углу появляются японские рестораны, а за ними тосканские троттории, как грибы, вырастают в российских городах. Говоря об итальянской кухне, сразу вспоминаешь кухню Тосканы, которая в стародавние времена легла в основу французской кухни. А символами Франции давно стали Париж и Прованс, и вряд ли найдется человек, никогда не слышавший о кухне Прованса. Но если итальянцы оживляются при слове «Умбрия» и восклицают «Симан Джабене» — там хорошо едят, то французы без сомнения скажут, что лучшая кухня Франции совсем не в Провансе, а в Перегоре — кулинарном сердце этой страны. Лучшие рагу — в Окситании, а лучшие морепродукты — в Британии. Туда мы и отправимся. в хранящую тайны Окситанию, чьи замки обнимает горячий южный ветер, в пропахнувшую Атлантикой суровую Британь, которая на глянцевых открытках прикидывается раем на земле. А впрочем, наверное, таким и должен быть рай. Это земля короля Артура и волшебника Мерлина. А еще земля простых людей от земли и моря, далекая от гламурных вил и кинофестивалей Лазурного берега, сложностей большой политики, И глупостей высокой моды. И, конечно, мы будем готовить паштеты и жаркое. Блины и пироги, весьма далекие от ут-кюзин высокой кухни. Мы пойдем на деревенский рынок и в маленький провинциальный ресторанчик. Попробуем устриц, вдыхая океанский ветер, и окунемся в аромат фиалок тулузы. Вперед к соленым ветрам Атлантики и под солнухом Окситании, в голубой город Канкарно и розовый город Тулузу, в маленькие деревни и старые замки, к тайнам катаров и песням трубадуров, к старинным языкам ок и ойль. Фиалковый чай согреет душу, а вишневый пирог, но ну как же во Франции, и без вишнёвого пирога.